Глава 49. Капитан Торин Хейл. Встреча в администрации длилась слишком долго. Я сразу понял, что они все затягивают специально. Но у меня не было возможности прервать встречу. Это бы посчитали неуважением. Единственный повод, чтобы я прервал эту встречу, это моя смерть. Но я был жив, а вот мой брат и осталось очень мало времени, чтобы его спасти. Я возложил на Веронику слишком большие обязательства. Она может не справиться, она может не найти Ариана. Неизвестно, какие козни будут строить местные власти, потому что они прекрасно понимают, для чего я прибыл на эту планету. Просто так сюда не приезжают. Я могу договориться и сделать все легально, но на это ушло бы слишком много времени, которого у меня нет. Поэтому пришлось делать все быстро. Официальная часть длилась несколько часов. Я постоянно слежу за временем. Надеюсь, что все еще смогу успеть. Вероника не обязана мне помогать. Даже то, что она моя истинная пара, не имеет значения. Я мужчина, и я лун. Я должен сам решать проблемы. Наконец-то мне удалось уловить момент, и я попытался уйти. Извинившись и сказав длинную речь, добавил. «Моя молодая жена ждет меня в номере. Я думаю, вы заметили, что она несколько своенравна». Я обратил внимание на лица присутствующих, которые тут же скривились. «Мне бы хотелось поехать в отель, а вечером мы с вами обязательно еще встретимся и продолжим беседу». — Но как же так, господин Торин Хейл? – сказал Мару, представитель Риорданцев. — Мы для вас приготовили еще один номер. Риорданские танцовщицы хотят показать вам искусство своего танца. Мы не могли бы отложить это на вечер. Я понимал, что сейчас хожу по тонкому краю, и подобный отказ может вылиться даже в военный конфликт. В Риорданской системе соблюдение традиций прежде всего. «Ваша жена и так устроила тут то, что, мягко говоря, запрещено нашими законами. Вы же это понимаете?» «Конечно, понимаю. Я сегодня еще раз подверг Веронику риску». Я знал, что ей нельзя закатывать истерики. На этой планете есть четкие законы. Женщина должна быть скромной и послушной, а иначе ее ждет наказание. Подумал, а не стоит ли оставить Эву на этой планете? Может, это не совсем законно, но тут быстро умерит ее пыл. Я не силен в искусстве, чтобы оценивать представления, особенно танцы. «Ну что вы!» Запел Маруу сладким голосом. «Риорданские птички несравненны, зрелище незабываемые!» Он два раза громко хлопнул в ладоши, двери открылись, в комнату впорхнули несколько девушек. Они были одеты в прозрачные, почти невесомые наряды, которые открывали больше, чем скрывали. Гибкие тела, прекрасные формы, лица спрятаны под тончайшей вуалью. Девушки начали двигать бедрами в такт тихой музыки и бросать в мою сторону неоднозначные взгляды. «Вы только посмотрите, господин Торинхейл! Они же великолепны! Разве можно оторвать взгляд и уйти?» «Конечно, нет!» – я натянуто улыбнулся. «Я понимал, что их цель – заставить меня задержаться как можно дольше. А по поводу жены вы не переживайте!» Мы поселили ее в одном из лучших номеров. Ее тоже ждут незабываемые развлечения. У нее будут еда, наряды. Все, что любят женщины, подключился еще один из присутствующих. Так, понятно, нас не переселили в другой номер. Значит, встреча с Арианом будет еще сложнее. Когда я забрал его душу, то знал, что у меня нет способности с ним связаться. Я только чувствовал его присутствие рядом. Поэтому перед нашей посадкой я написал послание, что ему делать и где меня ждать. Мне оставалось только надеяться, что все пройдет как надо. А теперь, если нас поселили в другом номере, то когда придет Летиция, то, возможно, они просто не встретятся. Жрица должна ощутить душу Ариана. Так называемые риорданские птички танцевали слишком долго. Я уже начал уставать. Еще бы полгода назад я был бы в восторге от этих дам и с удовольствием позвал бы парочку из них к себе в номер, а может быть, даже всех сразу. Но сейчас меня они не интересовали. «Любая из девушек будет счастливо сопроводить вас в отель», шепнул один из мужчин. Одна из танцовщиц виляя бедрами, направилась в мою сторону, изящно выгнулась и опустилась передо мной на колени. «Господин позволит проводить его в номер», — шепнула девушка. «Ты и ты пойдете со мной», — я указал на девушку, которая сидела передо мной на коленях, и еще на одну, что танцевала рядом. «Другое дело», — хлопнул в ладоши Мару.